Деклан блаженно вздохнул, когда я въехала на автостоянку рядом со своей квартирой. — Мне оказана великая честь, ведь я был здесь всего один раз. Его голос поднялся на октаву и сорвался на виск. — Господи Иисусе, посмотри на эту машину. Это же Мазератти. Возле разделительной стенки была припаркована низкая черная спортивная машина. Сквозь тонированные стекла невозможно было разглядеть, кто находится внутри, но... У меня зародилось ужасное подозрение. Я продал бы душу за такую машину. С благоговением прошептал Деклан. Не успела я затормозить, как он выпрыгнул из моего пола, подошел к черному автомобилю с почтением пилигрима, припадающего к руке папы Римского. Мои подозрения подтвердились, когда открылась дверца, и из автомобиля вышел Джеймс. Он часто появлялся в роскошных автомобилях, принадлежавших гаражу. «Милли!» Голос его был полон гнева и боли. Мне показалось, что в нем проскользнули и жалобные нотки. «Милли!» — снова сказал он. Я поняла, что он счел Деклана моим приятелем. Он пригласил меня провести сегодняшний вечер с ним, а я отказалась, сказав, что у меня много работы. Вместо этого я пошла на свидание с другим. Я почувствовала, как во мне поднимается волна раздражения. Почему бы мне не встречаться с другим мужчиной, если хочется? Я злилась на Джеймса за то, что он явился без приглашения. Теперь мне придется представить его Деклану. А я хотела, чтобы Камероны и Атертоны держались друг от друга как можно дальше и как можно дольше. Лучше всего всю жизнь. «Это мой брат Деклан», — сухо сказала я. «Деклан — это Джеймс». Широкие плечи Джеймса опустились, и он вздохнул с облегчением. «Деклан!» — с воодушевлением произнес он, пожимая руку моему брату. «Я много о вас слышал. Он лишь изображал вежливость. Он не знал о моем брате ничего, кроме того, что тот существует. Это ваша машина». От невероятности происходящего у Деклана отвисла челюсть. «У его сестры есть приятель с Мазератти. Да нет, я одолжил ее на сегодняшний вечер». «У меня Астон Мартин». «Господи Иисусе, я могу заглянуть под капот? Вы не будете возражать, если я посижу за рулем всего одну минутку, хорошо?» Джеймс был счастлив выразить свое согласие. Он снова сел в машину и потянул за рычаг, чтобы открыть капот. Через минуту оба склонились над двигателем, и Джеймс пустился в объяснение, как что работает. Я с трудом потащилась наверх, с ужасом представляя себе предстоящий вечер. Я поставила чайник на газ и принялась готовить салат. Джеймс, вероятно, ожидает, что его пригласят на ужин, и, к счастью, пицца оказалась достаточно большой. Я открыла бутылку вина и выпила стаканчик, чтобы успокоить нервы. Когда спустя почти полчаса явились Джеймс и Деклан, я уже выпила полбутылки, так что к ужину мне пришлось откупорить вторую а все фло. Мне никогда бы не пришло в голову пить в одиночестве, если бы не ее шери. Мужчины прекрасно поладили. Разговор перешел на футбол. Позже по телевизору будет футбол. Ливерпуль против Ньюкасла. Джеймс потер руки. Милли, ты ведь не будешь возражать, если мы посмотрим этот матч. Вовсе нет. Я с ужасом ожидала, что Деклан вот-вот скажет что-нибудь, Не то отчаянно проговориться, и тот респектабельный фасад, который я возвела вокруг себя, рухнет в одночасье».